Глава 5. Сандро был владельцем грузовиков, которые обслуживали глухие углы Африки, куда крупные автотранспортные компании отказывались посылать свои машины, не желая их гонять на трассах, которые шесть месяцев в году солидные люди считали непроезжими и где доживало свой век лишь несколько старых армейских грузовиков. Он упорно исследовал пути, которыми пренебрегали компании слишком богатые, чтобы заниматься всякой ерундой, сперва в одиночку, с трудом окупая расходы на содержание своего единственного тупоносого ловко угнанного Рено. Но уже через три года, во время бума, владел двадцатью пятью грузовиками, которые практически монопольно обслуживали второстепенные маршруты и, как говорили, С каждым годом все глубже вгрызались в джунгли, в то время как грузовики португальцев и компания «Сека» осторожничали, выжидая заключения экспертов о состоянии новых дорог и перспективах эксплуатации. Шелшеру было совершенно понятно, почему Хабибу хотелось задобрить владельца предприятия, который, хотя и брал почти на 10% дороже, не отказывался гонять свои грузовики по дорогам еще наполовину скрытым водой, не задаваясь вдобавок вопросом, в сохранности ли мосты через реки. Его шоферов нередко можно было застать загорающими по двое суток перед каким-нибудь потопотом, грязным потоком, которого не было в прошлый проезд, либо увязшими по ветровое стекло в грязи, перед которой кажется бессильно даже солнце. Но несмотря ни на что, груз, в конце концов, доставлялся по назначению туда, куда в это время года не добирался никакой другой транспорт, к племенам, которые по слухам были недостижимы, к камерунским дибунам, к крейшам на суданской границе и даже к уле. Подобное окно в глуши было для Хабиба поистине бесценным. Он мог не сомневаться, что его товар, под вывеской того же американского лимонада, чья реклама украшала веер ливанца, дойдет к какому-нибудь торговцу-арабу или азиату, затерянному в дебрях Африки. К тому же дух предприимчивости Сандро вызывал у Хабиба восхищение и одобрение. Марселед знать не знал, что за грузы ему доверяют, пока однажды один из его грузовиков не взорвался только потому, что съехал в Канаву и перевернулся. А так как авария случилась очень далеко, полиции понадобилось две недели, чтобы задуматься над этим делом, и если бы господа Хабиб и Деврис все еще пребывали в Форт-Лами, они бы дорого заплатили хозяину грузовика за смерть шофера. Но тогда оба они были уже далеко. И все, что оставалось с Андро, побеседовать с Минной, чья очевидная непричастность и недоумение окончательно его взбесили. Ведь она и в глаза не видела Хабиба до своего приезда в Форт-Лами, доказательством чего служила фотография, которую ей пришлось ему послать, и не думала о поездке в Феа до того дня, пока не получила предложение от хозяина кабары. — И вы согласились вот так сразу? — спросил Шелшер. — Да, согласилась сразу. Она слышала рассказы о чаде еще в детстве. Ее отец преподавал в лицее естествознания. Об этом она сообщила с ударением, словно показывая, что когда-то знавала лучшие дни. Она помнила, что чад далеко, очень далеко, где-то в непролазных дебрях Африки. И сразу же представила громадные стада, которые мирно бродят по саванне. У нее ведь никого не осталось, кроме берлинского дяди. И она согласилась, не раздумывая. — Я очень люблю природу и зверей! — горячо воскликнула она. — Странная идея только ради этого ехать в чад, — дружелюбно заметил Шелшер. — Могли купить собаку. Она отнеслась к его словам очень серьезно и даже оживилась. Было видно, что Шелшер задел больное место. Ей трудно было бы держать собаку при той жизни, какой она вела. В Тунисе платили понедельно, постоянно грозили выбросить на улицу. Она не могла взять на себя такую ответственность. «А потом, понимаете, — пояснила Мина, — У собак ведь такое самолюбие. Она не раз это замечала. В Берлине у нее был старик сосед, который среди бела дня копался в помойках. Старика обычно сопровождал пес. И вы бы видели, какое выражение морды было у этой собаки. Клянусь, она отворачивалась, словно не желала смотреть, как хозяин роется в отбросах. Я уверена, что ей было за него стыдно. Вот, пожалуй, потому я и не хотела заводить собаку. Она вдруг весело рассмеялась, что было ей очень к лицу. Шелшер впервые заметил, что она может быть красивой. Не рискнула, но это не мешает мне любить их издали. Я из тех, кто гладит чужих собак. А если вам и правда хочется знать, почему я согласилась, Могу сказать, ради собственного покоя. Ведь в Тунисе клиенты от меня не отставали. Вы же знаете, что значит раздеваться до гола в ночном кабаре. И я в самом деле надеялась, что Чад — такое место, где можно найти убежище на лоне природы среди слонов и мирных стад, которые бродят по саванне. И птиц. Вот почему я приехала. Не знаете, не жалею, особенно когда утром открываю окно. Такое объяснение, услышанное от девушки, о которой довольно грубо и несправедливо говорили, будто ее такса десять тысяч монет за ночь, показалось бы довольно нелепым и уж, конечно, неправдоподобным всем, кроме Шелшера. Пересказанное впоследствии на террасе Чадьена, оно вызвало только усмешки, и неодобрительное покачивание головой. Оно было просто находкой для Арсени, который потом, во время событий, в чаде все понимали, что под этим подразумевается, с восторгом знатока приводил ее слова в доказательство безграничной наивности майора. Но вы-то знали, Шалшера, это был человек, умевший составить собственное мнение, и смешки за спиной его не трогали. Он сразу поверил Минне, когда, объясняя свой приезд в чат, она поведала о любви к природе и потребности в тепле и дружбе. И Шелшер, наведя кое-какие справки в Тунисе и Германии, оставил ее в покое. «Должен все же добавить, — сказал Сен-Дени, — что единственные звери, которых она могла увидеть с террасы Чадьена, где иногда подолгу простаивала, опершись о перила, после отъезда Хабиба и Девриса, кайманы, лежавшие на песчаных отмелях, пеликаны и антилопа, прирученная городским ветеринаром, и в сумерки, до появления клиентов, обычно наносившие мини, визит вежливость. Я как-то раз видел их вместе в конце дня. Девушка обнимала антилопу за морду с таким выражением детской радости, что бывший со мной полковник Бепкок заметил, можно подумать, что ты за сто тысяч миль от всего. Он не уточнил, от чего именно, но вы понимаете. Лицо иезуита по-прежнему было непроницаемым, и Сен-Дени, выжду в секунду, продолжал. Кстати, это был тот полковник Бепкок, который, когда Минна уже стала в Чидьене легендой, а воспоминания о ней достоянием тамошних обитателей, подошел, пожалуй, ближе всех к истине, разумеется, как офицер и джентльмен, то есть соблюдая меру. Он довольно долго просидел в баре совсем один, не сказав за весь вечер никому ни слова, а потом поставил на стойку стакан и расплатился. Оставив сдачу, он вдруг строго сказал бармену, глядя на него невидящим взором. В сущности, эта девушка нуждалась только в любви. Никто даже не обернулся, хотя эта история занимала не только его. Вот вам и полковник Бепкок. Жаль, что иезуитский орден не может расспросить его обо всем об этом по его собственному выражению. К несчастью для того, чтобы до него добраться теперь, «Мало просто хорошей лошади и решительного священника». И езуит улыбнулся. «То, что полковник мог рассказать, не потеряно, вовсе нет. Теперь вы видите, что мы сами задаем себе ваш вопрос и то и дело мысленно возвращаемся к тем событиям, перебирая все в мельчайших подробностях. Мне иногда кажется, что они продолжают происходить, но в другом измерении». И что их участники, приговоренные к вечности, но всегда обречены переживать те же трудности и совершать те же ошибки, пока не вырвутся из этого адского круговорота, благодаря порыву нашего братского участия. Мне кажется, они подают нам отчаянные знаки, привлекают наше внимание всеми средствами, порой даже бесстыдными, словно им во что бы то ни стало... Надо добиться понимания. Я уверен, что вы их видите так же отчетливо, как и я, что они снятся вам по ночам, как и мне. Не зря же вы сюда приехали». Сэнди не замолчал и повернулся к собеседнику, словно ожидая отклика или подтверждения. Скрестив руки на груди, иезуит сидел с поднятой головой. Лунный свет блуждал по холмам, Звезды, рассыпавшись до краев равнины, продолжали настойчиво и ясно учить от решенности. Порой слышался топот проходящего стада. Отец Тассен взял сигарету и закурил. Он спрашивал себя не без иронии, обнаружит ли в конце концов то, ради чего приехал, или ему придется удовольствоваться тем, что уже знает. Он подумал, что в его годы терпение перестает быть добродетелью, оно становится роскошью, которую все меньше и меньше можешь себе позволить. Поэтому он слушал сен внимательно, ища малейшую зацепку, и в то же время предавался воспоминаниям, пытаясь, наконец, их осмыслить. Завораживающий покой окрестных холмов и взволнованный голос рассказчика должны были помочь ему разобраться, наконец, в этой истории со всей беспристрастностью ученого.